Мика. Мама любила этот дом. Думаю, она бы его купила в конце концов, если бы не заболела. Я сжала руку Дэниела крепче, потянулась и уткнулась носом в его шею, вдыхая полной грудью неповторимый аромат этого мужчины. Мы были в Хэмптонсе, в коттедже, чьи двор и стены увивали розы всевозможных оттенков и запахов. Добираясь сюда, мы проезжали великолепные дома, один лучше другого, и они поражали своим видом. Но когда мы оказались здесь, в этом маленьком, будто из сказки коттедже, от которого, казалось, исходит свет и тепло, все великолепие архитектуры померкло перед ним. Этот домик словно затерялся в пяточке, отгородившись от внешнего мира невероятной красоты и живописности розовыми кустами. «Он чудесный, Дэниел!» – завороженно отозвалась я. Он взглянул на меня, и его губы сложились в новую умиротворенную усмешку. Мне казалось, что и сам Дэниел будто лучился светом в окружении этого уединения, которое так ценила его мама. «Она бы тобой очень гордилась!» – негромко сказала я, ощутив потребность, чтобы он услышал это. Дэниел ничего не ответил, но его пальцы чуть сильнее сжали мои, как бы говоря, спасибо. Он отвел меня в дом и, пока я переодевалась с дороги, приготовил для нас ланч. Внутри коттедж оказался не менее милым, чем снаружи. Деревянная старинная мебель, таившая в себе историю прошлых поколений, цветочные занавески на окнах и уютные вязаные салфетки — служили украшением небольшим комнатам. На первый взгляд совсем не в стиле Дэниела, но только узнав его причину, все обретало смысл. У нас было 24 часа в этом затерянном мире, и я хотела использовать каждую минуту. Этим утром я не выдержала, и во мне произошел надлом. Но это пошло мне на пользу. Напряжение, копившееся во мне, Вышла вместе со слезами, а правда очистила меня. И теперь я знала, что Дэниел меня любит. Ему не обязательно было использовать слова. Порой дела просто говорят сами за себя. Он привез меня сюда и показал нечто очень личное. Разве это не раскрывало его чувств ко мне?»